Арина Вильде, отец с обложки. Глава 1 к с е н и я ты не поверишь! Но я нашла отца твоего ребёнка!» Залетает в мою квартиру подруга и взволнованно вещает. Глаза у неё пылают, она вся на эмоциях. Я застываю на пороге, не могу в это поверить. Она нашла мужчину из клуба, Того самого красавца, который с расстроенным лицом сидел один за столиком и ни на кого не обращал внимания. «Ты не шутишь? Где ты его нашла?» Я закрываю дверь и иду в комнату за Иркой. Она снимает с плеча рюкзак, тишину в квартире разрезает звук змейки. «На обложке!» — выдает она. «Прости, что? Это шутка?» Если да, Ира, то неудачная. Но она не обращает внимания на мои слова, достает из рюкзака журнал и швыряет его на стол прямо передо мной с серьезным выражением лица. Вот, полюбуйся. Папочка твоего ребенка на первой странице глянца. Молодой миллионер, финансовый гений и завидный холостяк страны. Я же говорила, что я его где-то видела. Просто даже вообразить не могла, что в дешёвом баре можно было встретить Леона Вересова. Мои глаза расширяются от изумления. На негнущихся ногах делаю шаг вперёд и провожу пальцами по лицу Леона на фотографии, забывая, как дышать. Это точно он. На фото выглядит несколько иначе, чем я его запомнила. Идеальная прическа, строгий взгляд, короткая бородка, но всё такой же красавец. И глаза у него красивые, невероятные, зелёные, как трава. Чувствую, как быстро начинает биться сердце в моей груди. Я даже не надеялась ещё когда-нибудь увидеть его. Ладно, первые две недели после того, как узнала о беременности, Несколько раз была в том заведении, высматривала его, но, конечно же, не нашла. «Это не может быть он, Ира. Похож, но не он», — категорически заявляю я. «Иначе моя история будет выглядеть, как сказка о Золушке». Подруга закатывает глаза и вырывает из моих рук журнал. «Давай посмотрим, его зовут Леон, так же, как и того парня». «Очень распространенное имя, правда?» С сарказмом произносит она, улыбается, глядя на меня, и трясет перед глазами журналом. «И у меня, Ксения, прекрасная память на л и ц а ты же знаешь. Это точно он. Прикинь, какой красивый малыш у вас родится. Ты скажешь ему?» «Я не знаю», — говорю растерянно, совсем не разделяя ее восхищение. «Как это не знаешь? Ты же хотела найти Леона и рассказать ему о ребёнке!» Тон её голоса становится строгим. «Иногда мне кажется, что у неё с моей матерью одинаковые замашки. з Да, но это было до того, как я узнала о том, что он миллионер. Господи, да он наверняка рассмеётся мне в глаза и выставит за дверь. Он же таких, как я, десятки видел. Представляешь, сколько девушек?» пытались затащить его в загс историей о своей беременности если даже так они не были по настоящему б е р е м е н н ы от него иначе бы репортеры давно прознали что у него есть малыш не сдается подруга да и ты же не собираешься требовать от вересова жениться на тебе ты что пойдешь к нему я начинаю паниковать по настоящему не каждый день узнаешь что отец твоего ребенка не простой работяга и даже не какой-нибудь бизнесмен, а номер десять в списке самых богатых людей страны. Если верите заголовку журнала, конечно. А если он отнимет у меня ребенка? Замираю посреди комнаты и со страхом смотрю на Иру. Сразу прижимаю к животу ладони в защитном жесте. Пусть поначалу я и не обрадовалась незапланированной беременности, но теперь всем сердцем люблю своего еще не родившегося малыша. Закон всегда на стороне матери. К тому же не забывай, кто твоя лучшая подруга. Я раздую такой скандал, что акции его компании упадут быстрее, чем подбитый в небе орел. И она не лжет. Ира работает на телевидении, готовит новостные репортажи и ведет свою колонку в одном интернет-издании. «Так что ты предлагаешь? Заявиться к нему и убить новостью, что он скоро станет отцом?» Размахиваю руками и начинаю нервно ходить по комнате туда-сюда. «Это именно то, что ты должна сделать, Ксения! Ребенок не может расти без отца. К тому же вы хорошо выглядели вместе. Может, ты наконец-то обретешь свое счастье?» По-хорошему говорит она. И ее губы растягиваются в улыбке. «Ты сделай пока нам кофе, а я пробью по своим каналам, где нам найти вашего папочку с обложки». «Спасибо, что бы я без тебя делала?» Я сжимаю ее в объятиях, подруга начинает смеяться. «Ну, точно не была бы беременной испуганной девицей», говорит Ира, «потому что именно она утащила меня в то место». На следующий день, ровно в 10 утра, я стою в холле престижного бизнес-центра и сжимаю в руке удостоверение журналиста, которое мне дала Ира. Она уверяла, что с ним меня должны пропустить в здание, но я все не решаюсь подойти к турникету и показать его охраннику. Всю ночь мне не спалось. В мыслях разное было. В одно мгновение я даже передумала рассказывать Леону, о своей беременности, но утром собралась с силами и решила, что это нужно сделать, и чем быстрее, тем лучше. «Здравствуйте, вот мое удостоверение журналиста, мне на шестнадцатый этаж». Охранник окинул меня подозрительным взглядом, но записал мои данные в электронный журнал посетителей и выдал пропуск. Я выдохнула. Первый шаг сделан. Быстро, пока не передумала, пошла к лифтам, разглядывая все вокруг. Дизайн холла невероятный и дорогой. Высокие люстры, мягкие диваны, все натертое до блеска, сплошное стекло. Все здесь кричит о том, что в этом здании делают деньги, большие деньги. И что офисы здесь могут позволить себе только престижные компании. Когда лифт останавливается на шестнадцатом этаже, меня начинает трясти от нервного напряжения. Я проигрываю мысль на слова, которые собираюсь сказать мужчине. И очень надеюсь, что когда увижу его, у меня не отнимется дар речи. «Приветствую вас в нашей компании. Вам кому?» Ко мне обращается девушка за рецепцией. Администратор офиса, судя по надписи на табличке. Здравствуйте, мне к Леону Вересову не подскажете, где его кабинет? Тихо спрашиваю, застыв растерянно посреди огромного холла, где все принадлежит Вересову. От мысли о том, что он где-то здесь, совсем близко ко мне, голова начинает кружиться. Вправо и до конца коридора его приемную вы не пропустите. «Спасибо!» – улыбаюсь девушке и медленным шагом направляюсь навстречу с отцом своего ребенка. Компания Вересова занимает весь шестнадцатый этаж. Здесь все исполнено в сдержанных цветах – б е л ы е и с е р ы е деревянные панели. Стильно и современно. Я вчера от начала до конца зачитала его интервью в журнале. Кажется, слово в слово на память смогу рассказать закрытыми глазами. Слишком сильно мне было интересно все, что касается отца моего малыша. И вот теперь я иду по тем же коридорам, по которым каждый день проходит он. Вересов – успешный отельер. В его владении 22 отеля в стране и еще около 50 по всему миру. а еще сеть ресторанов и компания по прокату автомобилей. Ему 33 года, он никогда не был женат и увлекается парусным спортом. На самом деле, мне хотелось бы, чтобы его состояние было поменьше. Одной гостиницы у моря и нового автомобиля, чтобы удобно было передвигаться с малышом, вполне достаточно, потому что сейчас между нами... Самая настоящая социальная пропасть. Наконец-то я замечаю приемную генерального директора Вересова Л.А. Тяну на себя стеклянную створку и сталкиваюсь взглядом с милой молодой девушкой, которая занимает место за столом у двери в кабинет Леона.